279 апрель 25. -е. Плачь и скрежет зубовный во тьме внешней, то есть тернии и шипы и трудности плотного существования остаются уделом земных, воплощенных, равно к и болезни, немощи тела, старости смерти. Недаром в сказке говорится о том, как по приказу царя искали счастливого человека, чтобы взять у него рубашку. Человека-то нашли, правда, с великим трудом, но рубашки у него не оказалось. Этим примером хотели указать на редкое счастье земного. Астрал, требующий постоянной смены впечатлений, самые счастливые условия при их постоянстве повторений сделает монотонными, скучными, надоедающими, и призрачное счастье исчезнет, как дым. Самые сильные впечатления при повторности притупляются, а астрал требует новых. В достатке благополучия тупеет сознание. Затем следует застой и разложение. Зная цель земных воплощений и значение трудностей и испытаний, можно приветствовать в трудную жизнь и рассматривать обременение обстоятельствами, как ступени лестницы восхождения духа. Это очень легко принять на словах но как только доходит до дела вместо понимания появляются недовольство сетование ожесточение каждая лыка ставится в строку тому кто ведет но подобное отношение служит гораздо большей преградой для продвижения, чем самые тяжкие трудности или испытания слова любим и почитаем остаются словами и дальше слов дело не идет сколько же нужно твердить о приложении учения в жизни чтобы Самосложенные преграды исчезли с пути.